Глава 79. Хантеру пришлось дождаться половины восьмого, чтобы, наконец, выяснить, кем же была последняя жертва. Центральное отделение Лос-Анджелесской публичной библиотеки находилось на Пятой Западной, и Роберт мог бы назвать это место своим домом, так как много времени он там проводил. Библиотека открывалась только в 10, но Хантер знал почти всех тамошних служащих и помнил, что одна девушка из отдела архивов, Мария Торрес, Всегда приходила на работу очень рано. Роберт оказался прав. Он уже видел лицо жертвы. Хантер проходил мимо ее фотографии всякий раз, как оказывался на втором этаже библиотеки у отдела музыки и искусства. Один из дисков «Потерпевший», перебирая пальцами, был выставлен на центральной полочке стенда библиотека рекомендует в отделе джаза. Стенд находился напротив главного коридора. А на обложке диска было то самое лицо. Побывав в библиотеке, Роберт поговорил по телефону с доктором Хоуф, так как раз завершила вскрытие. Через двадцать минут он прибыл в городской морг. Гарсия был уже там. Виту Хоуф был измученный, и никакая косметика не могла скрыть темные круги под ее запавшими глазами. Кожа приобрела синевато-бледный оттенок, словно Кэролайн уже месяц не видела солнечного света. Женщина сутулилась, будто на ее плечи обрушился страшный, пусть и невидимый груз. «Думаю, мы все мало спали», — хмыкнул Гарсия, увидев покрасневшие глаза Хантера. «Я тебе домой звонил». «Я был в библиотеке». Роберт подошел к двери в комнату для вскрытий. «Дома книжки закончились». Закатив глаза, Карлос посмотрел на наручные часы. «Я понял, что уже где-то видел жертву», — объяснил Хантер. Ее зовут Джессика Блэк. Он вытащил из кармана диск. Гарси и доктор Хоув посмотрели на обложку. Внутри есть еще одна фотография, сказал им Роберт. Кэролайн вытащила вкладыш из коробки. Внутри действительно оказалась еще одна фотография Джессики, на этот раз в полный рост. Девушка стояла у кирпичной стены, прислонившись к ней спиной. Рядом стояла гитара. На Блэк была черная майка, синие джинсы и черные ковбойские сапоги. На правом плече явственно просматривалась татуировка. Хоуф даже не нужно было ни с чем сверяться. Она сразу поняла, что это та же татуировка, что и у жертвы на столе для вскрытий. Сегодня доктор насмотрелась на это плечо. «Я узнал об этом всего 15 минут назад», — продолжил Хантер. «Из машины я позвонил в центральное, попросил найти мне ее адрес или хоть какую-то информацию о ней. Потом проверим». Он кивнул Карлосу. «В отделе по поиску пропавших без вести о ней нет никаких данных. Никто не подавал ее в розыск». Войдя в комнату для вскрытий, все молча остановились у стола, глядя на лицо Джессики. Швы с губ сняли, но следы от них остались на коже. Вокруг рта виднелось множество царапин. Хантер понял, что Джессика сама разодрала себе кожу на лице, отчаянно хватаясь за швы тем, что осталось от ее ногтей. Она, несомненно, испытывала чудовищные страдания. Мы были правы, севшим голосом произнесла Хоув. Убийца выжег ее тело изнутри. Как? Гарсия поежился. Он поместил в ее тело сигнальный огонь, как мы и полагали. Закрыв глаза, Карлос отступил на шаг. Прошлым вечером от запаха сженной плоти в старом депо его вырвало. Такую войну забыть практически невозможно, и Гарсия помнила о ней. В сущности, это был не совсем сигнальный огонь, — поправилась доктор, — а одна его специфическая разновидность. Она указала на поднос, на котором лежала какая-то алюминиевая трубка длиной в 12 сантиметров и диаметром в один сантиметр. Хантер подошел поближе, чтобы рассмотреть устройство. Трубка была запаяна с одного края. Все помолчали. «Предупредительные огни — наиболее распространенный тип сигнальных огней. Их легко достать». Такие устройства можно приобрести на любом судне в порту. Они есть даже в наборе инструментов для автомобилистов, которые можно купить в любом магазине. Но существуют и другие виды сигнальных огней, которые можно раздобыть». Запнувшись, она посмотрела на металлическую трубку. «Или сделать самому». «Тепловая вспышка», — догадался Роберт. «Именно». Хоу кивнула. В отличие от сигнальных огней, основная задача этого устройства — источать не яркий свет, а жар. Она покрутила в руках трубку. В сущности, сам по себе сигнальный огонь — это лишь металлический контейнер с химическими веществами, способными во время реакции производить выброс яркого света или интенсивного жара. Именно такое устройство и создал наш убийца. А потом поместил его в тело жертвы. «Сколько времени вещества горели?» — спросил Хантер. Это зависит от того, что использовал убийца, и каково было соотношение ингредиентов в химической смеси. Я сегодня же отправлю контейнер на анализ. Впрочем, много веществ убийце не понадобилось. Тепловые вспышки источают чудовищный жар. Пары секунд контакта с телом было достаточно, чтобы плоть обуглилась. Кэролайн оттерла лицо ладонью. Повреждения, которые вторая жертва получила от ножа, были ничтожны по сравнению с ранами этой девушки. Гарсия, переступив с ноги на ногу, вздохнул. Перевернув трубку, доктор показал им кнопку рядом с открытым краем. Тут был такой же механизм запуска, реагировавший на встряску. Когда жертва спрыгнула на пол, кнопка вдавилась, выбивая искру. Этого было достаточно, чтобы химические вещества воспламенились. Принцип действия тот же, что и у современных конфорок на плитах. «Но как огонь может разгореться в человеческом теле?» — удивился Гарсия. Разве для процесса горения не нужен кислород? — Так же, как эти вспышки горят под водой, — ответил Хантер. — Тут используется окислитель, который насыщает огонь молекулами кислорода. В подводных сигнальных огнях количество этого реагента больше, поэтому даже при отсутствии кислорода в окружающей среде огонь не гаснет. Карлос уставился на своего напарника так, словно тот был инопланетянином. Хоу кивнула. Чем выше содержание окислителя, тем сильнее изначальная дефлаграция. Роберт об этом не подумал. «А, «А можно теперь на человеческом языке?» — напомнила себе Гарсия. Когда изначальная искра касается смеси, происходит что-то вроде удара. От этого удара смесь воспламеняется, но не взрывается. Когда пламя распространяется и не затухает, это называется дефлаграцией, воспламенение без взрыва. «За счет дефлаграции создается облако горячего газа, которое вылетает из контейнера за миллисекунду до того, как наружу вырывается огонь. Облако будет распространяться до тех пор, пока не потеряет силу». Доктор Хофф сжала пальцы на правой руке в кулак, а потом медленно разжала их. «В нашем случае облако газа распространилось недалеко, всего на пару миллиметров. Но все, чего оно касалось, испарялось». Гарсия почувствовал, как его опять затошнило. «Боль, которую она испытала, вероятно, была неописуема», — продолжила Хоув. «Большинство людей, которые погибают при пожаре, умирают от отравления угарным газом, а не от ожогов. У них отказывают легкие, наполняясь дымом, и они задыхаются. Как правило, они даже не успевают почувствовать боль от того, что огонь разъедает их плоть. Но не в нашем случае. Дыма не было. Жертва чувствовала боль от начала до конца». Опустив трубку на поднос, доктор вздохнула. «Как вам известно, вторая жертва была изрезана изнутри. Она очень страдала, но от порезов началось сильное кровотечение, а когда человек теряет определенное количество крови, нервные окончания просто отключаются, как при анестезии. Жертве становится холодно, она чувствует усталость, боль уходит, и потерпевший засыпает перед смертью». Она коснулась пальцами губ, Но при ожогах такого не бывает. Кровопотеря минимальна. Нет эффекта анестезии. Есть только боль. Глава 80 Доктор Хоуф указала на прозрачный пластиковый пакет на металлическом столе. Внутри пакета виднелось что-то, напоминавшее маленький склизкий сгусток мягкого дегтя. Это все, что осталось от ее мочеполовой системы. Все внутри нее было изуродовано жаром. Даже я не смогла разобрать, где был какой орган. Хантер и Гарсия молчали. Ее матка, яичники и мочевые пузыри взорвались. Смерть наступила в результате отказа внутренних органов, но на это ушло время. И все это время жертва мучилась от боли, пока не наступил болевой шок. Гарсия не отрывал взгляда от пластикового пакета с почерневшими останками. Ее накачивали наркотиками, спросил Хантер. Несомненно но на токсикологическую экспертизу уйдет пара дней. Я предполагаю, что убийца вновь воспользовался эстозаламом Есть следы голодания или обезвоживания? Нет. хофф покачала головой. И, как и в случае с предыдущей жертвой, я не могу сказать, насиловали ее или нет. К тому моменту, как Роберт и Карлос вернулись в Паркер-центр, их команда уже собрала информацию о Джессике Блэк. Она родилась в Южном Лос-Анджелесе. Месяц назад ей исполнилось 30 лет. В отчете говорилось о том, что у Джессики было трудное детство, ее мать умерла, когда малышке было всего девять. Блэк увлеклась акустической гитарой, услышав в парке игру старого блюзмена. Она стала знаменитой после того, как записи о выступлении разместили на Ютубе. Все билеты на концерты Джессики расходились за неделю до выступления. Блэк жила в Мелроузе со своим парнем, Марком Страттоном, Который тоже был гитаристом. Он играл в метал-группе под названием Даст. Роберт позвонил на ее домашний номер, но никто не взял трубку. Потом он набрал номер мобильного Марка, однако включился автоответчик. Хантер не стал оставлять сообщения. Роберт и Карлос добрались до района Мелроуз за 45 минут. Квартира Джессики и Марка находилась на верхнем этаже частного дома на Норт Хиксе, окруженного горными лаврами. Консьерж по имени Скотт, высокий и худощавый парень лет 30, с модной бородкой и бритой головой, сказал напарникам, что не видел Джессику уже пару дней. «Пять дней, если точно». «А что насчет парня, мисс Блэк?» — спросил Гарсия. «Марка. Его не было дома уже... четыре дня». Подумав немного, ответил Скотт. «Его группа, Даст, собирается выпускать новый альбом» поэтому они отправились колесить по Америке, собираясь дать пару предрелизных концертов до того, как начнутся их официальные гастроли с презентацией альбома. Вы не знаете, когда он вернется? Точно не знаю. — консьерж покачал головой. — Где-то через пару недель. Осмотрев холл здания, Хантер заметил камеру наблюдения в левом дальнем углу. — Сколько камер в здании? — спросил он. — Четыре. Одна у главного входа, одна в холле скоткнул пальцем в угол. Еще одна у въезда в подземный гараж и одна в лифте. Как долго вы храните записи с камер? Месяц. Все записи хранятся на Винчестере. Нам понадобятся копии всех записей, начиная с того дня, когда вы в последний раз видели Мисс Блэк. Конечно, без проб консьерж осекся. Что-то не так. «Понимаете, четыре дня назад произошел скачок напряжения в сети, и все камеры среди ночи отключились на пару часов. И если я правильно помню, это случилось в тот день, когда Марк уехал». Хантер вспомнил, что Майерс рассказывал ему о проблемах с камерами наблюдения в доме, где жила Катя Кадрова в западном Голливуде. Все камеры отключились в тот вечер, когда Кадрова исчезла, в доме выбило пробки. «Нам понадобятся копии тех записей, которые у вас сохранились». «Конечно». «Может быть, к Джессике приходили гости?» — спросил Гарсия. «Вы не помните, возможно, кто-то заходил к мисс Блэк в тот день, когда вы видели ее в последний раз. Или, возможно, приходил курьер, может быть, газовщик или другой представитель коммунальных служб. Кто-то, у кого была причина подняться в её квартиру». К Марку и Джессике редко приходили гости. Они предпочитали ходить куда-нибудь сами. Как бы то ни было, Любой посетитель, ремонтник или курьер должны были пройти через холл, и консьерж бы вписал их данные. Скотт проверил записи в компьютере. Нет, никто не приходил. Вы не заметили никого подозрительного, кто ошивался бы вокруг дома за день до того, как Марк уехал? Скотт рассмеялся. «Кроме Марка и Джессики, у нас тут живут две актрисы, восходящие звезды Голливуда». «Рок-певец, рэпер, телеведущий и два диджея с радио. У нас тут постоянно отираются какие-то странные типчики, мечтающие увидеть своих кумиров или даже получить автографы и сфотографироваться». Роберт записал имя консьержа, дежурившего в ту ночь, когда отключились камеры наблюдения. Франциско Гонзалес. Сегодня вечером он опять выходил на службу. Вернувшись в машину, Хантер еще раз попытался позвонить Марку, но включался автоответчик. Нужно было поскорее связаться со Стратаном. Позвонив в центральное управление, он попросил полицейских раздобыть для него имя менеджера группы Даст и номер его мобильного, а еще узнать адрес и телефон менеджера Джессики. Уже через 10 секунд телефон зазвонил опять. Быстро ребята отреагировали, рассмеялся Карлос. Детектив Хантер. Роберт поднес трубку куху. Вы шутите? Когда? Где он? Ладно, едем. Что случилось? Поинтересовался Гарсия. Джеймса Смита арестовали. Глава 81. Джеймс Смит сидел в одиночестве в комнате для допросов номер два на втором этаже в Паркер-центре. Опустив руки в наручниках на металлический стол, он нервно барабанил пальцами, глядя на стену. Казалось, он смотрит невидимое кино, идущее на экране, который мог узреть только он. Хантер, Гарси и Блейк наблюдали за Смитом через одностороннее зеркало в соседней комнате. Роберт внимательно следил за выражением лица и движениями подозреваемого. «Это не наш убийца», — наконец сказал он, скрестив руки на груди. «Что?» — возмутилась капитан. «Это первая зацепка, которую нам удалось проследить с тех пор, как мы обнаружили первую жертву. С тех пор, как Джонатан неделю назад погиб в комнате для вскрытий. Погиб без всяких на то причин». Ты же еще даже не говорил с ним. Мне этого и не нужно. Это не наш убийца. И почему ты так решил?» Барбара уперла руки в бока. «Или ты хочешь сказать, что не только умеешь читать по губам, но и обладаешь телепатическими способностями?» «Вы знаете, где его арестовали, капитан?» Блейк посмотрела на Гарсия, но тот лишь пожал плечами. «Я еще не смотрела отчёта его ареста, а что?» «В Лейкводе сказал Хантер. Его задержали в Лейквуде. Ладно и что? На углу дома, где жила Лора Митчелл. И что? Его арестовали, потому что я попросил центральное управление выслать два отряда патрульных, переодетых в гражданское, к ее дому. Когда это ты успел? Капитан нахмурилась. Сразу после того, как поговорил со Смитом по телефону. Ты знал, что он вернется к ее дому? Я подозревал, что он захочет сам все увидеть. Увидеть, что увидеть? Его сознание отказывается верить в то, что с Лорой Митчел случилось непоправимое, и поэтому он решил сам все проверить. Барбара, покосившись на горси, опять повернулась к Хантеру: Тебе лучше начать изъясняться попонятнее, Роберт, и сейчас для этого настал самый, что ни на есть подходящий момент. Роберт перевел взгляд на капитана. Когда мы говорили по телефону, Смит подумал, что я из-за дела по борьбе с мошенничеством. Мошенничеством? Но почему? Потому что в этом-то и состоит его преступление. Он выдавал себя за другого человека. Мы знаем, что Джеймс Смит — не его настоящее имя. Тем не менее, ему удалось раздобыть водительские права, удостоверение личности, читательский билет, а может, даже и паспорт. И все это на подложное имя. За это его могут приговорить к пяти годам лишения свободы. Но, как Смит и сказал, этого недостаточно для того, чтобы начинать столь масштабную операцию. Поэтому он не мог понять, почему его фотографию напечатали во всех газетах, почему за ним гоняется вся полиция страны. Когда он узнал, что я из дела убийств, он запнулся, и я заметил, как изменился его голос. «В смысле? В его голосе слышалась тревога, страх». Но не за самого себя. Он боялся не того, что его поймают. Блейка задача насмотрела на него. Он запнулся, потому что сперва не мог понять, почему его разыскивает отдел убийств. Но, как нам уже известно, этот парень далеко не дурак. Он вскоре осознал, что это должно быть как-то связано с его навязчивой идеей. «Навязчивой идеей об отношениях с Лорой Митчелл?» Лицо Гарсия просветлело. Хантер кивнул. Мы знаем, что на той выставке они обменялись номерами телефонов. Мы проверили мобильные лоры. Всего за пару дней до ее исчезновения Мичел звонили с телефона автомата в Бельфлауре. Это рядом с Норвалком, протянула капитан. Квартира Смита находится в Норвалке, верно? Напарники кивнули. Всего один звонок? Именно. Я полагаю, что они поговорили, возможно, решили еще поболтать на неделе, может быть, даже договорились о свидании. Лора не пришла или не брала трубку, когда Смит попытался связаться с ней в следующий раз. Он продолжал звонить, но тщетно. Тогда Джеймс начал беспокоиться, может, даже разозлился. И когда я сказал ему, что работаю в отделе убийств, Смит сразу понял, что происходит» и подобрался к дому Лоры Митчелл, чтобы выследить ее, чтобы опровергнуть свои догадки», — сказал Гарсия. «Я предположил, что именно так он и поступит», — согласился Хантер. «Знаешь, для такого умного человека, как Смит, это довольно глупый поступок. Тебе не кажется?» — возразила Блейк. «Ты хочешь сказать, что он не подозревал о патруле у ее дома?» «Вы видели снимки в его комнате с тем грандиозным коллажем, верно?» Смит был одержим Лорой Митчел много лет, и эта одержимость взяла верх над рациональным мышлением, капитан. Это не просто одержимость. Смит любил Лору. По-настоящему любил. Конечно, он знал, что это опасно. Конечно, он знал, что его могут поймать, но он ничего не мог с этим поделать. Ему нужно было узнать правду. Нужно было удостовериться в том, что с Лорой все в порядке. Его любовь была сродни наркотической зависимости, ты хочешь сказать? — Сильнее наркотической зависимости. Это навязчивая идея. Роберт повернулся к полицейскому у двери. — Смит потребовал адвоката? — Пока нет. Он сказал, что хочет поговорить с вами. Все уставились на Хантера. — Что ж, можно и поговорить. Он посмотрел на Смита. Глава 82 Как только Роберт вошел в комнату, Смит поднял голову. «Я детектив Роберт Хантер из спецотдела убийств. Пару дней назад мы говорили по телефону». Он поставил на стол поднос с кофейником и двумя чашками. «Хотите кофе?» Ее похитили и убили!» Голос Смита срывался, в глазах читалось отчаяние. «Отличный кофе, только что сваренный». Налив две чашки, Хантер придвинул одну к Смиту. Вам сейчас не помешает взбодриться. Лору похитили и убили. Смит не сводил взгляда с лица детектива. Теперь в его голосе звучала мольба. Приставив к столу второй стул, Роберт отхребнул кофе и уселся. Мне сказали, что меня арестовали по подозрению в похищении и убийстве Лоры Митчел. Да, ее похитили. И убили. Хантер помолчал. Все в управлении ставят на вас. Они уверены, что вы убили ее. Прикрыв глаза, Смит вздохнул. «Когда?» Хантер следил за его выражением лица. «Когда ее убили?» Сколько же боли было в его словах. «За пару дней до того, как мы постучали в вашу дверь». Роберт говорил совершенно спокойно. Смит смотрел детектива в глаза, но тот не отводил взгляда и, казалось, думал о чем то совершенно другом. «Мы знаем, что вы говорили с Лорой в последний вечер выставки в галерее Дэниела Роздейла. И мы видели комнату в вашей квартире». Смит подобрался. «У меня есть право на адвоката, верно?» «Конечно. Но я здесь не для того, чтобы допрашивать вас». «Правда?» — Джеймс усмехнулся. «Что, просто дружеская беседа? Строите из себя моего друга, да?» «Сейчас вам нужен любой человек, готовый стать вашим другом». «Друзья тут не помогут. Вы же сами сказали, что все уверены в моей виновности. Вы уже приняли решение и будете верить в то, что сами придумали, что бы там ни было. Проверим. Хантер подался вперед. Смит посмотрел на одностороннее зеркало. «Неужели вы думаете, что я мог бы причинить Лори боль?» Он опять повернулся к Роберту. «Я любил ее, но вам этого не понять». Детектив промолчал. «Что вы знаете о любви? Любви, которая выжигает вам сердце, не давая уснуть ночью. Любви, от которой вы задыхаетесь, когда любимая рядом, пусть она вас и не замечает. Любви, ради которой вы готовы ждать вечно, пусть за это вас наградят лишь поцелуем или простым прикосновением». Смит умолк. «Да, мне ведома такая любовь». Джеймс сжал пальцы так сильно, что у него побелели костяшки. «Вы любили ее. «Любили ее именно так?» Что-то в голосе Хантера заставило Смита поверить в то, что детектив его понимает. «Мы с Лорой познакомились в банке задолго до того, как она стала знаменитой художницей», меланхолично сообщил Джеймс, грустно качая головой. «Но она меня не помнила. Она никогда меня не замечала. Думаю, она даже не подозревала о моем существовании. Я пару раз говорил с ней во время перерыва, когда мы пили кофе». Лора всегда вела себя приветливо, поймите меня правильно, но мне каждый раз приходилось заново называть ей мое имя. Я не был достаточно привлекателен для нее, чтобы она запомнила его. В его глазах светилась печаль. Меня даже не пригласили на ее прощальную вечеринку. Капитан Блейк повернулась к Гарсия. «Мне понадобится список имен и фотографий всех сотрудников банка из отдела, где последние полгода работала Лора Митчелл». «Уже занимаюсь этим». Гарсия взял телефон. Тем временем за стеклом зеркала Смит наконец расслабил руки. «После ее ухода я проработал в банке еще два года. Но я с самого начала следил за развитием ее карьеры, читал все статьи о ней, ходил на все ее выставки. Я даже начал разбираться в искусстве». Он приосанился. «И вот однажды я посмотрел в зеркало и решил, что больше не буду слабым». Я решил, что я достаточно привлекательный и интересный человек для того, чтобы она меня заметила. Нужно было лишь немного подкорректировать свои недостатки. — И вы создали себе подложное имя, — протянул Хантер. — Не просто имя. Я создал совершенно новую личность. Диета, тренировки, стрижка, покраска волос, яркие контактные линзы, модная одежда. все новое. Новое отношение к жизни, новая манера разговора. Я стал человеком, которого Лора заметила бы, с которым она захотела бы поговорить, может быть, даже пофлиртовать. Человек, с которым Лора захотела бы проводить время. Я стал Джеймсом Смитом». Роберт невольно восхищался целеустремленностью этого парня. Я ходил на все ее выставки, но мне не хватало решимости подойти и поздороваться. Я боялся, что Лора меня узнает, увидит прежнего меня за моей новой личиной и посмеется надо мной. Хантер прекрасно его понимал. Легко сменить внешность. Это можно сделать за один вечер, или же, если нужно изменить фигуру, то при правильной диете и тренировках за пару месяцев. Но вот изменить личность человека намного сложнее. Для этого нужны тяжелый труд, решимость, невероятная сила воли. И на это могут уйти годы. Смит был застенчивым парнем с низкой самооценкой, неуверенным в себе, постоянно страшащимся того, что его отвергнут. Пусть теперь он и выглядел иначе, сложно преодолеть все особенности своего характера. Она подошла к вам тем вечером. «Правда?» — догадался Хантер. Джеймс кивнул. «Я так удивился. Начал заикаться от изумления». Тень улыбки коснулась его губ. «Лора сама дала вам свой номер телефона?» «Да». «Вы позвонили ей?» «Да». «Вы помните, когда это было?» Подавшись вперед, Роберт опустил локти на стол. «Я помню тот день. Помню время. Помню все, что она тогда сказала». Хантер ждал продолжения. «Это случилось 4 марта, в половину пятого вечера. Я позвонил ей на мобильный с телефона автомата. Лора ехала в студию. Мы поболтали немного, и она попросила позвонить ей перед выходными. Сказала, что мы, возможно, сходим выпить или поужинаем вместе». Фактически она сама пригласила меня на свидание. Смит перевел взгляд на стену, и Роберт заметил, как блеснули слезы в его глазах. «Вы же детектив. Неужели вы думаете, что после всего, что я сделал, после долгих лет, когда я пытался добиться её благосклонности, поговорить с ней, неужели вы думаете, что теперь, когда она, наконец, обратила на меня внимание, я причинил бы ей боль? Почему вы бросились бежать, когда мы постучали в вашу дверь?» Я запаниковал. Не раздумывая, ответил Джеймс. Я знал, что нарушаю закон, пользуясь подложным именем, и понимал, что за это меня могут посадить на пару лет. И тут полиция стоит у моей квартиры. Я сделал то, что любой человек на моем месте. Я ни о чем таком не думал, просто бросился бежать. И не успел я прийти в себя, как оказалось, что моя фотография красуется во всех газетах города. Я знал, что что-то тут не так и позвонил вам». Хантер молчал, глядя на Смита. Тот не ерзал на месте, не запинался, не отводил взгляда. Если Джеймс лгал, то он был мастером уже. «Она сама подошла ко мне тем вечером», — повторил Смит. «Она сама начала флиртовать со мной. Она сама дала мне номер телефона и попросила позвонить. Она сама пригласила меня на обед, пригласила на свидание». Он повернулся к зеркалу. Я всю жизнь мечтал о том, чтобы Лора заметила меня, и моя мечта осуществилась. Зачем во имя всего святого мне было убивать ее? Глава 83. Окропив лицо холодной водой, Хантер уставился на свое усталое лицо в зеркале. Без доказательств причастности Смита к похищению Лоры Митчелл, полиция могла задержать его без обвинений только на двое суток. Капитан Блейк уже говорил о сотрудниках прокуратуры о возможности предъявить Смиту обвинение в мошенничестве. Так его можно будет задержать до тех пор, пока не прояснится его прошлое и пока детективы не установят, где Смит был во время тех трех убийств. Выйдя из комнаты для допросов, Роберт наконец-то смог связаться с Марком Стратоном, парнем Джессики Блэк. В таких ситуациях весь прежний опыт разговоров с близкими жертв был бесполезен как сказать человеку, что его жизнь разрушена, что кровожадный убийца лишил его любимой. Каждый по-своему справлялся с болью утраты, но это никому не давалось легко. По телефону Хантер не стал раскрывать подробности дела, сведя информацию к минимуму. Неудивительно, что Стратон сперва решил, что этот звонок был попыткой разыграть его. Приятели Марка славились своим извращенным и мрачным чувством юмора. Роберт знал, что отрицание произошедшего наиболее распространенная реакция на печальное известие. Когда Страттон все же осознал случившееся, он был сломлен, как и любой в такой ситуации. Хантер понимал его. Он помнил день, когда к нему пришел детектив из отдела убийств и сообщил, что его отца застрелил грабитель банка. Роберт еще раз плеснул себе водой в лицо и намочил волосы. Он чувствовал, как из глубин его души поднимается тьма. Глубоко и мрачно. Стратон сказал детективу, что вернется в Лос-Анджелес как можно скорее к сегодняшнему вечеру и сразу перезвонит. Ему нужно было опознать тело Джессики Блэк. Когда Хантер вернулся в кабинет, Гарсия поднял голову от экрана компьютера. С тобой все в порядке. Карлос прекрасно знал, как тяжело сообщать людям подобные известия. Да, я в норме. Роберт кивнул просто нужно было проветриться, вот и все. Уверен? Выглядишь не очень. Подойдя к доске с фотографиями, Хантер рассмотрел снимки трех жертв. «Роберт?» Гарсия повысил голос. «Время между похищением и убийством жертв сокращается». Напарник повернулся. «Да, я заметил», — согласился Карлос. «Хелли Дженсен похитили первой и убили через три недели после этого». Лору Митчел похитили неделю спустя, но она погибла первой. Мы еще не знаем этого наверняка, но, судя по всему, Джессика Блэк пропала около пяти дней назад, а уже вчера ее нашли мертвой. Все начиналось с недели ожидания, теперь же они обернулись днями. Либо Джессика сразу разочаровала его, либо же убийца теряет терпение. Хантер промолчал. Откинувшись в кресле, Гарсия задумчиво потер подбородок. Я тут просматривал результаты поиска брюнеток, найденных убитыми, зашитыми ртами или влагалищами. И? Ничего. Похоже, что большинство файлов в Национальном архиве содержат информацию по делам, закрытым не ранее 14-15 лет назад. О более ранних расследованиях нам почти ничего не известно. Проклятие. Роберт задумался. Что? Полицейские архивы начали оцифровывать лет 10-12 назад, да? «Вроде того. Проблема в том, что количество расследований настолько велико, что большинство полицейских управлений страны едва успевают подавать в электронный архив информацию о текущих делах. У них нет ни средств, ни персонала, чтобы разобраться с оцифровкой дел, раскрытых в прошлом. А значит, материалы дел, закрытых ранее 15 лет назад, валяются в пыльных коробках где-то в подвалах полицейских участков. Поэтому наш поиск ничего и не дал». «Отлично. Получается, даже если мы правы, но убийство было совершено более пятнадцати лет назад, нам никак этого не узнать». Роберт уже что-то набирал на клавиатуре. «Полицейские архивы не оцифрованы, это верно. А вот...» Он замолчал. «А вот что?» — нетерпеливо переспросил Карлос. «А вот газеты. Материалы из газет наверняка есть в интернете. Вот я дурак». Нужно было подумать об этом сразу же и провести поиск в архивах национальных новостей, а не только в полицейской базе данных. Хантер и Гарсия несколько часов занимались поиском в сети, просматривая все ссылки, соответствовавшие заданным критериям. Через три с половиной часа Гарсия наткнулся на статью, напечатанную в провинциальной газете 20 лет назад. Едва начав читать текст, он почувствовал, как у него мурашки побежали по коже. «Роберт!» Карлос опустил локти на стол, сложил ладони и уставился на экран. По-моему, я нашел.